Глава 19. Кухня Прованса. У центрального подъезда главного корпуса остановился черный микроавтобус «Тойота» с тонированными стеклами, К машине тут же подошли швейцар и охранник. Начали выгружать увесистые дорогие чемоданы. Из «Тойоты» вышли четверо — мужчина с кейсом и три женщины. Все как в униформе в элегантных черных брючных костюмах. Одна из женщин была Лариса Дмитриевна Леднёва. «Ну вот и приехали. Добро пожаловать. Проводите наших гостей сначала в зал приема, сказала она охраннику. «Прошу вас, проходите, знакомьтесь. Чуть позже вам покажут ваши номера». Она гостеприимно, бодро и радушно улыбалась мужчине с Кейсом и женщинам, которые тихо переговаривались между собой. По этой улыбке топ-менеджера охранник понял, что «Сосновый бор» посетили важные персоны, быть может, будущие инвесторы. Однако перед тем, как выполнить распоряжение и заняться гостями и их багажом, охранник позволил себе небольшую вольность. Наклонился к уху топ-менеджера и что-то прошептал. «Давно?» — спросила его Лариса Дмитриевна, нахмурившись. «С час назад. Он сам был за рулем?» «Нет, его привез ваш шофер». «Одну минуту, извините меня». Лариса Дмитриевна обернулась к гостям. «Вас сейчас проводят в зал приема. Я на мгновение отлучусь». Они расстались в холле. Гости двинулись к лифту. Лариса Дмитриевна миновала раздвижные стеклянные двери и вышла во внутренний двор отеля, зимний сад с прозрачным потолком-куполом. Направилась к ресторану. Это был французский ресторан. Один из трех в комплексе и его подлинная гордость. Однако сейчас, в полдень, залы были свободны от посетителей. Весь персонал готовился к открытию нового зала и к торжественному банкету по этому поводу. Все люстры были притушены, кроме одной, что освещало маленькую уютную эстраду в углу, где обычно играла живая музыка, струнный классический квартет. Возле эстрады был занят единственный стол. За ним сидел Олег Островских в черном махеровом свитере и мятых черных брюках. Он изучал меню. Перед ним на вытяжку стояли молодой метродотель в смокинге и два официанта в белоснежных форменных куртках. «Дайте полный свет. Темно, как в погребе», — хрипло сказал Островских. Официант быстро махнул, кому-то свет зажёгся, и сразу стал виден еще один зал в анфиладе — обширная, крытая стилизованной черепичной и терраса с гигантским панорамным окном, увитая зеленью. Там тоже были накрыты столы, суетились официанты и полотёры, веранду от залов отделяли раздвижные стеклянные двери. Островских поморщился от яркого света и снова уткнулся в меню. «Что ж...» Он грузно облокотился на стол. «Вроде все в ажуре. К семи вечера управитесь?» Он посмотрел на метродотеля. «Так точно, Олег Георгиевич». Отчеканил тот по-военному. «Слушай, хорошо, ладно. Да. Я спросить хотела, что такое «Гратен Фламбе»?» Вот у вас тут в меню написано. «Десерт из ягод с орехами и апельсиновым ликёром». Некоторые клиенты просят, чтобы кроме названия блюда в меню была также расшифровка ингредиентов. Название мудрёное, и теряются люди. Перепечатаем меню. Метродотель кивнул официанту, хотя обычно во французских ресторанах, специализирующихся на кухне Прованса, это и не принято. А для наших черным по белому напиши, что буайбис — это такая французская уха. Мы не в Париже с тобой, Валера. Островских печально улыбнулся метродотелю и увидел жену, стоявшую в конце зала. «Здравствуй, Лара. Что, уже приехали?» «Да, у них самолет немного опоздал. Ждут меня в зале приемов. Сейчас все решим». Лариса Дмитриевна стремительно пересекла зал, по паркету простучали каблуки. «Зачем ты приехал, Олег?» «Мне гораздо лучше». «Но врач сказал, что пока...» «Я хотел взглянуть на наш новый зал». Островских смотрел на веранду за стеклянными дверями. «Красиво, очень. Не зря ты в Марселе покупала у антикваров эту провансальскую черепицу». «Олег, милый». Она порывисто наклонилась, положила руку ему на плечо. «Я не могу быть один дома. Понимаешь, не могу». «Я понимаю, но ведь у тебя только вчера был приступ, и какой? Тебе рано еще вставать с постели». «Лара». Он смотрел на нее снизу вверх. «Ларочка». Она кивнула, потянулась к нему и поцеловала в висок, рискуя испачкать помадой. Метродотель кивнул официанту, и они тихонько ретировались. «Лара, что я наделал?» Островских говорил очень тихо, его слышала только жена. Ее нет со мной. Моей девочки нет. Нет надежды никакой». Она все еще обнимала его за плечи, неловко согнувшись, точно переломившись пополам. «Что я наделал? Нет мне прощения, нет». Повисла томительная давящая пауза, потом, могильную тишину, воцарившуюся в зале, нарушили сдавленные всхлипы, кашель. «Они его арестовали», — тихо сказала Лариса Дмитриевна. Ничего не стало уточнять, словно они с мужем отлично знали, кто имелся в виду. Если там действительно был тайник с оружием, как нам сказала Алина, вполне могло быть так, что дети тогда на него случайно наткнулись, встретив там. Если это он, даже если он сейчас сядет, пять, десять лет пройдет, двадцать, 20, двести. Ничего, я подожду, не сдохну, нет, он сдохнет раньше. Я это увижу. Я его убью своей рукой. Островских плакал, и в его словах не было ни ярости, ни угрозы, только боль. Там возле тайника кто-то был. Лариса Дмитриевна выпрямилась. Это мне Гордеева сказала. Я же ей сразу стала звонить, как только они меня отпустили. Она сказала, кто-то сильно напугал группу, которая работала под землей. Быть может, это был кто-то из его людей? Тут она на секунду запнулась. Шел к тайнику?» «Если это он, я...» «Я тебе говорила уже. Меня они тоже о нем спрашивали, даже еще ничего не зная про тайник. Значит, уже подозревали его в чем то Островских смотрел на жену. «Нет надежды». Хрипло спросил он. «Значит, больше надежды нет? Никакой?» Лариса Дмитриевна провела по его небритой щеке тыльной стороной ладони, стараясь не поцарапать кольцом с крупным изумрудом. «Я с тобой», — сказала она и повторила, — «я с тобой, Олег. Что бы ни случилось, кто бы это с ней ни не сделал, кем бы он ни был, я с тобой во всем. Это наше общее дело. Твое и мое. Встань». Она протянула ему руку. «Здесь душно. Тебе нужен воздух». Он поднялся. Они медленно пошли между столиков. Островских опирался на плечо жены. Стеклянные двери раскрылись перед ними бесшумно, волшебно. Лёгкий ветер колыхал крахмальные скатерти и завитки плюща, оплетающего чугунную решетку. С веранды открывался чудесный вид на парк, реку и изумрудное поле для гольфа. Сзади, мягко как кошка, подкрался официант — Лариса Дмитриевна обернулась к нему. «Олег Георгиевич сейчас едет домой. Вызовите, пожалуйста, машину. К восьми вечера накройте здесь ужин на четыре персоны для наших гостей. Меню и карту вин по высшему разряду. Проследите, чтобы среди блюд преобладали рыбные. Для Михаила Владиленовича овощи по-несуаски». «Знаешь», — сказала она мужу, Всю дорогу из аэропорта он твердил мне, что стал абсолютным вегетарианцем.